Тому разоклинил шкафчик и налег на дверь. Раздался отчетливый хруст. Макгрегори и Сериал, не сговариваясь, кинулись к двери и тоже налегли. Хруст стал громче, а в следующее мгновение шкафчик выстрелил высоким трескучим звуком, как дерево на морозе, и развалился на несколько неравных угловатых осколков. — Ваус! — Сериал обрадованно вскинул руки и исполнил какой-то нескладный варварский танец. Так, наверное, и плясали вокруг костра его далекие-далекие африканские предки после удачной охоты. Макгрегори и Тамура присели на останками шкафчика. Тамура осторожно разгреб мелкие осколки и крошку. «Вау!» — сказал Макгрегори с подъемом. Помимо трех спарок ключей, в шкафчике нашелся ручной бласт, довольно мощный. На рукоятке была выгравирована фраза, с одной стороны на Англике, с другой — на руси. «Диз о глори» — «Смерть или слава»?» Тамура больше заинтересовался ключами. Рассмотрев все три спарки, он спрятал их в карман. «Ну что, пошли пробовать?» Макгрегори не ответил. Он снял бласт с предохранителя, направил на толстую и малоуязвимую стену лаборатории и плавно нажал на спуск. «Ших!» Звук был сухой. будто низкосортным пластиком по пенобетону. Зеленая искра сверкнула на стволе бласта, а на стене возникло черное дымяющееся пятно. — Хо! Действует! — несказанно обрадовался МакГрегори. — Теперь нам и ключ, собственно, не нужен, коллеги. — Сняли блокаду? — Сырял встрепенулся и завертел головой, вопросительно зыркая то на Тамуру, то на Дэвиса. Тамура с готовностью пощелкал зажигалкой тщетно. Она, как и раньше, не работала. И сшиватель тоже не работал. — Не сняли, — разочарованно заключил МакГрегори. — Видно, блоката избирательная. На импульсное оружие не действует, чтоб скелетики с пустыми руками не остались против безоружных нас. — Пошли, а? — поторопил Тамура. — Бласт — это кто б спорил. Здорово. Но как сунутся сюда наши новые друзья? Толпой. — Пошли. согласился МакГрегори, засовывая бласт за пояс-шорт, понятно, предварительно поставив на предохранитель. Дверь автоном-лаборатории, они задраялись наружу. Вторая из парка ключей подошла к замку шахты. Считыватель победно пискнул, и замок послушно разблокировался. Через полчаса троица экс-диспетчеров уже находилась в полутора километрах от космодрома на окраине восточного лесного массива. — Тут недалеко переночуйка спасательская есть, — сообщил всезнающий Тамура. — Мы там с Хидденом как-то на Хурмача охотились. — Думаю, найду. — Недалеко это сколько, — уточнил недоверчивый МакГрегори. — Километров двадцать. — Пошли. Ближайшие двое суток шатсуры мало разрабатывали восточные направления. Их главные интересы сосредоточились на западе и северо-западе, Так что троицу с космодрома никто не трогал и не разыскивал.